Голова 4 с Аватар артиста Перкупайн растратил все иголки и превратился из круглого и пушистого в непривычно стройное создание. Сама девушка всё ещё пыталась выговорить только что услышанное слово, но заикалась точно зависший аудиофайл. Стоявший рядом Кастис Мус не сильно хлопнул её по спине. Тистал откашлялась. Затем глубоко вздохнула и... «Слияние!» Раздался ультразвуковой вопль. Михая дождалась, пока звон в ушах окончательно утихнет, и кивнула одновременно с Ника. «Ес, именно!» Тистал начала заваливаться назад. Именно она больше остальных триплексов опасалась поддерживать Неганебилос. Поэтому к тому, насколько она оказалась шокирована, Следовало отнестись с пониманием. Тистал кое-как восстановила равновесие, удержав своего аватара, когда он отклонился от вертикали уже на 20 градусов. Выбросила вперёд руки и замотала головой. «Нет, нет, нет, нет, нет. подождите, начнём вот с чего? Система вообще допускает слияние легионов?» Михайя кивнула девушке дикобразу, которая наконец начала успокаиваться. «Да». Но если оба легиона владеют территорией, то должны граничить. Что происходит с именами и командирами легионов? На второй вопрос ответила Ника. Как я понимаю, это все настраивается. Можно оставить одно из двух имён или придумать новое. Можно оставить одного из старых командиров или назначить нового. А как поступили девочки из Сатагаи, которые недавно вступили в Нагобью? «А, нет, они не сливались. Они распустили Старый Легион и записались на Габью». «А, зачем такие сложности?» «Не знаю, я не спрашивала». Тистелл и Ника озадачно замолчали. Но тут заговорил хранивший до сих пор молчание Кассис Мус. «Наверное, чтобы не мешать своим ударом возмездия». «Ты о чём?» Тистелл наклонила голову в другую сторону. «Я сам только что посмотрел». Но, вне зависимости от того, с какими настройками сливаются легионы, оба старших командира на месяц сохраняют право на удар возмездия. О, то есть если при слиянии легионов назначит нового командира, то какое-то время в легионе право на казнь будет сразу у троих? Видимо, да. Если чего случится, можно устроить палаческий фестиваль. Не надо таких фестивалей. С ухмылкой вмешалась Ника в разговор Кассиса и Тистал. «В общем, бывший Петтипаке решил распустить Легион, чтобы не оставлять за собой право на удар возмездия. Смелые они!» эй, -эй, -эй, -эй! Сейчас не время восторгаться, Рейн!» Воскликнула Тистал тоном выше. «Ты же не станешь поступать с нами так же? Я на такое одностороннее слияние точно не соглашусь!» «Остынь, Порки!» Кассис положил руки на плечи Тистал и, и миниатюрная девушка Дикобраз снова постепенно успокоилась. Наконец она протяжно выдохнула и подняла взгляд на Лося. «Что-то ты слишком спокоен, Касси». «А, так ты с самого начала знала слияние?» «Нет. Ну, то есть, неважно». Кассис откашлялся, убрал руки и отступил. Тистл Поркюпайн угадала. Михая и Ника еще до встречи сообщили Кассис Мусу о возможном слиянии. Они хотели заручиться его помощью, чтобы успокоить взрывоопасную Тистал, и к тому же оценили реакцию своего офицера. Хладнокровные расчёты Кастиса и неуёмная бодрость Тистал много раз за последние несколько лет помогали командиру возрождённого Проминенс. И кассис и Тистл были незаменимыми соратниками Рейн, до глубины души преданными Проминенсу. Возможно, они любили Красный Легион ещё сильнее Михаи. Верность Михаи как Триплекса относилась в первую очередь к самой Ника, а не к Легиону. Да и сердце Михаи, как бёрст Линкера, тяготело к дуэлям, а не к битвам за территорию. Она так часто посещала мекку дуэлей, а кихобарское поле боя не только ради сбора информации, но и для шлифовки дуэльных навыков. Поэтому Михайя не слишком сопротивлялась идее слияния с Неганебилас. Конечно, жаль осознавать, что родного названия Проминанс больше не будет. Но Михайя была готова сражаться рядом с Ника, где бы та ни очутилась. И к тому же, её королеве стоило огромных усилий решиться и всё же объявить о слиянии. Однако едва ли основная часть легионеров Проминанс согласится с такой же лёгкостью заслужившее своё положение уже во времена Второй Королевы, так ошарашено, то такие ветераны прошлой эпохи, как Блейс Харт или Пич Парасоль, точно не ограничатся одним лишь удивлением. Ведь кто бы что ни говорил, голову первого красного короля Ред отрубила действующий командир Нега чёрная королева Блэк Лотос. Порки, я прекрасно понимаю, что говорить об объединении с Нега очень тяжело. Негромко обратилась Ника к Tistal Percupine, чья регенерирующая шерсть уже беспокойно колыхалась. И конечно же, я и думать не стану о роспуске проме и одностороннем поглощении. Я договорюсь и добьюсь слияния на равных. Но... но всё-таки я не уверена, что весь наш текущий состав согласится пойти со мной. Наверняка некоторые решат уйти. И... парки Касси, я не вправе винить вас. «Если уйдете и вы!» Тистал открыла было рот, собираясь что-то сказать, но кастис вновь нажал на ее плечи. Ника посмотрела в глаза своим офицерам и продолжила. «Просто я за последнее время многое обдумала. Я спрашивала себя, ради чего из последних сил сражалась в Нериме и Икибукара? когда ушел прошлый король и начался хаос. Зачем, стиснув зубы, защищала нашу территорию когда меня провозгласили второй Красной Королевой. Ведь я вовсе не гожусь на роль генерала армии, да и, если честно, к флагу Проминенс не так уж и привязана. Я ведь могла просто собрать хороших знакомых, учредить маленький легион, пусть даже без территории, жить себе в уголке ускоренного мира и не знать бед. Маленький алый аватар посмотрел в затянутое тучами небо грома и молнии и вытянул руку, словно пытаясь дотянуться до птицы, которая, возможно, парила в этот миг на толще облаков. Наверное, я просто не захотела убегать. От тех стервятников, что накинулись на гибнущий Красный Легион, надеясь напоследок урвать побольше очков. От других легионов, что считали меня не настоящим монохромом, а королевой выскочкой. И от легионеров проми, что доверились мне. Я боялась, что так не может продолжаться вечно, что однажды это позолото осыплется, И обнажится вся моя мерзость. И все же никогда отвращение к бегству, к проигрышу, не покидало меня. Скорее всего, Ника познала свои чувства не благодаря своему заместителю, а с помощью серебряной вороны, с которой познакомилась полгода назад. Михая и сама не знала, радоваться этому или грустить. Она навострила уши, отдав все свое внимание речи юной королевы. Поэтому я хочу выстоять и сейчас. Если честно, я до смерти боюсь и общества, и Белого Легиона. Но это они убили Черри. И потому превратились в моих врагов. Если я сбегу и оставлю на разбираться в одиночку, то грош цена моему званию королевы. В этот раз я хочу сама защищать, что должна. Поэтому прошу вас, Порки, Касси, помогите мне. Уверенно закончив речь... Ника склонила голову перед двумя триплексами. По почти отросшей шерсти Тистелл прошла волна. Девушка Дикобраз глубоко вдохнула, а затем негромко спросила своего командира. «Что ты должна защищать, Рейн?» Ника выпрямилась и без малейших колебаний ответила. «Саму себя, товарищи из проме, и весь скоренный мир!» Затем задал вопрос Кассис, качнув рогатой головой. Чёрная королева Блэк Лотос стремится к 10 уровню. Другими словами, к прохождению Брейнбёрста. Не дрогнет ли твоя воля, если путь, по которому ты собралась идти вместе с ней, приведёт к концу ускоренного мира? Нет. Ведь и для неё это то, что она должна защищать. К тому же я не верю, что наш мир исчезнет, как только кто-то один доберётся до 10 уровня. Уровни ведь повышаются для того, чтобы одержать над чем-то победу. «Игра, которую можно пройти, просто добравшись до заветной циферки, не смогла бы заставить меня так смеяться и так плакать. Пусть даже на десятом уровне и удастся встретиться с разработчиком. Наверняка он просто даст игрокам новое задание». Ника говорила настолько уверенно, что и Михая, при всем уважении к Черной Королеве, отчасти согласилась. И все же ей бы не хватило духу сказать, что десятый уровень не более чем циферка». Ведь до него невозможно добраться ни за какие бёрстпоинты. Путь к нему палит кровью пятерых бёрстлинкеров девятого уровня, чьи жизни придётся забрать. Ника только что назвала Дорогу Войны, по которой стремилась пройти Чёрная Королева Блэк Лотос, тем, что та должна защищать. Наверняка Ника считала, что в глубине души Чёрная Королева похожа на неё. Пусть их дуэльные аватары и отличаются оружием. Но и то, и другое дана сила, что ранит и отторгает любого, кто пытается приблизиться к ним. Обе они сумели вернуться к своим шрамам, приняли и их, и порождённую ими мощь, обратив старые травмы в силу, словно тьму во свет. «Пусть даже придёт день, когда мне придётся сразиться с Лотос!» Ника обвела триплексов горящим взором, а затем тихо закончила и битва закончится тем, что кто-то из нас лишится всех очков, я приму свою судьбу. Ведь я сама приняла решение перейти на девятый уровень, зная о правиле внезапной смерти. Я хотела силы ради того, чтобы защищать мир, что меня окружает. И я хочу нести свою решимость до самого конца. Сейчас, ради того, чтобы защитить все, что мне дорого, я должна объединиться с Лотос и сразиться с Белым Легионом. Ника договорила. Но Тистал и Кассис ещё долго не нарушали молчание. Отросшая шерсть Тистал на мгновение встопорщилась, но вновь обмякла и зашелестела на прохладном ветру. Чертополоховый аватар посмотрел в клубящиеся тучи и в конце концов кивнул. «Если в тебе столько решимости, Рейн, то и мне придётся остаться с тобой до конца. Переговоры с Блейз и прочей старой гвардией оставь на меня. Уверена, они поймут» если им всё как следует объяснить». В голосе Тистал смешались не только неуверенность в туманном будущем и страх перед сильным врагом, но и решимость, присущая лишь тем, кто выбирает путь битвы, несмотря ни на что. Кассис Мус тоже неторопливо кивнул, лязгнув мощной бронёй. «Я всегда знал, что придёт время, и нам придётся сражаться не на своей земле. Конечно, я не подозревал, что именно по этой причине...» но готов принять волю командира. Выслушав ответы офицеров, Ника кивнула. Затем крепко сжала правый кулак и выбросила его вперед. «Спасибо, Порки, Касси и Парт. Я не знаю, как сложится обстоятельства, но могу пообещать одно. Я ни за что не сбегу. Пусть даже против меня выступит Белая Королева и Броня Бедствия 2. Я не стану бояться и отступать. Я буду сражаться». «До последней капли крови!» Тистал и Кассис молча шагнули к Ника и коснулись её маленького кулачка своими. «Ты стала сильнее, Ника!» Мысленно прошептала Михая, подойдя к остальным аватарам и присоединив свой кулак. В чёрных тучах грома и молнии появился крохотный просвет. Сквозь него пробились солнечные лучи, и четвёрка аватаров заблистала в них ярким пламенем.